Глава 8 Арк и Роб нервничали, ожидая возвращения охотников. Свечение кристаллов, признание, видение – все это пугало, а поскольку реальность их так называемого предсказания вызывала сильные подозрения, имелись все основания опасаться за свое будущее. Конечно, в глубине души Арк и Роб надеялись, что охотники вернутся еще не скоро, и за это время им удастся каким-то образом сбежать, но, увы, Спустя всего четыре дня далекие звуки рогов возвестили о возвращении Хуру и его отряда. Сердца у друзей колотились, как походные барабаны. Такое скорое возвращение охотников могло означать лишь одно. Предсказание оказалось ложным, и никаких оленей Фуркерс не нашли. А раз так, возможно, уже сегодня им предстояло оказаться в яме или умереть. Друзья осторожно подошли к двери, но в щель была видна лишь хорошо вооруженная охрана. «Как ты думаешь, у нас есть шанс?» — спросил Арк почти шепотом. «Нет», — улыбнулся Роб, и это была улыбка отчаяния. «Может, они все-таки что-то нашли?» — не терял надежды Арк. «Всего за четыре дня», — Роб покачал головой, «да и как можно найти то, чего нет?» Арк вздохнул. Он и без этого знал, что никто им больше не поверит, Их обману пришел конец, но кому хочется умирать в юном возрасте? Пока друзья решали, как им спасти свои жизни, дверь распахнулась, и в дверном проеме показалась бородатая голова. Прищурив глаза после дневного света, Норт по имени Мавар нашарил взглядом в полумраке Роба и Арка, и сипло сказал «Вождь видеть, ходить к вождю». Ну вот и все. Арк посмотрел на Роба, словно прощаясь. «Выходить не хотелось», — друзья топтались на пороге, сжимая кулаки. «Ладно», — сказал наконец Роб, — «перед смертью не надышишься». Солнце в тот день было особенно ярким. Щурясь на свет, друзья вышли и остановились. Мужчины, женщины из десяток ребятишек смотрели то на Арка и Роба, то на повозки, которые виднелись за хижинами. Возле них суетились охотники — Что-то перетаскивали телек в центр селения, что-то кричали кому-то за углом. Неподалеку стоял вождь, арк и роб подошли к нему и замерли. Нет, не от страха, от удивления. На повозках лежало полным-полно разнообразной дичи. Чего там только не было, и олени, и кабаны, и какие-то птицы, которых друзья никогда раньше не видели». Там были даже огромные рыбины, завернутые в большие серовато-зеленые листья. В полном замешательстве Арк и Роб смотрели то на охотников, то на добычу. Они не могли понять, как можно было добыть столько добра всего за четыре неполных дня охоты. «А рыбу-то вы где взяли?» — прокашлившись, спросил Арк, потому что молчать дальше было уже нельзя. «Мы ходить, как говорить русскос...» с радостью сообщил один из охотников. «Искать зверь. Находить озеро. Там рыба. Много рыба. Мы рука ловить». «Руками?» — машинально переспросил Роб, думая о другом. «Да, рука. А еще дубинка бить», — ответил Хуру, приподнял свою дубинку и потряс ею. «Рыба что? Мясо есть. Шкура». Все той же дубиной вождь указал на повозке. «Но вас же не было всего четыре дня, с удивлением», — произнес Роб. «Там зверь. Много зверь», — заметил один из охотников, тащивший мимо большую тушу оленя. «Ага», — согласился вождь. «Один день места нет ходить домой. Снова ходить, новый зверь брать». «Думаете, там что-то еще осталось?» — посеял сомнение Арк. «Да», — вождь хотел было засмеяться, но вдруг осекся, его взгляд изменился — Хмурясь, он взмахнул дубинкой и ударил себя же по голове. — Я понимать, все понимать, — вождь слегка потер шишку на лбу. — Теперь понимать, почему много зверь. — Это кормить фуркорс без скин. Скин свободный, еда есть. Скин не свободный, еда нет, так? Друзьям ничего не оставалось, как утвердительно кивнуть. — Именно так. Неожиданно для себя... Арк и роб превратились в Рускос, в тех, кого так давно ждали все фуркарсы. Еще через пять дней, когда охотники вернулись с новой добычей, в главном зале Большой хижины собрались все: и норды, и скины, и новые Рускос. Конечно, и криков, и руганий, и недовольного ворчания со стороны членов племени было предостаточно, но никто теперь, после такой удачной охоты, всерьез перечить русскос не решался. Даже самые непокорные вынуждены были согласиться, если не по своей воле, то под пристальным и тяжелым взглядом вождя. Вопрос со скинами был решен быстро. Хуру объявил всех рабов свободными и запретил нордам брать новых. А после все принялись обсуждать, кто именно пойдет на следующую охоту. Идти, безусловно, хотели все – Но всех взять было невозможно, и потому завязалась нешуточная борьба за места в охотничьем отряде.